Надо думать, что из своих никого здесь не отыскала. Не любят, ведь они на многолюдстве жить. Им бы все покой да затишье. И, говорят все больше шепотком да тихомолку громкого слова никто от них не слыхивал. — Отчего же это? — спросил Меркулов. — Такое уж у них поведение, — сказал Марковников. — По уставу, видно, по ихнему так требуется. А, впрочем, леший знает, прости господи. Да что это за фармазоны такие, Василий Петрович? Растолкуйте мне, пожалуйста, — с любопытством спрашивал Никита Федорович. Вера такая, потаенная, значит, — молвил Василий Петрович, отирая лицо платком и разглаживая бороду. Что же это за вера, в чем она состоит? С возрастающим любопытством спрашивал Меркулов. Кто их знает, в чем она состоит? «Все ведь по тайности», — сказал Морковников. «У них, слышь, ежели какой человек приступает к их вере, так они с него берут присягу, заклинают его самыми страшными клятвами, чтобы никаких ихних тайностей никому не смел открывать ни отцу с матерью, ни род, ни племени, ни папу на духу, ни судье на суде. Кнут и плаху, топор и огонь, холод и голод претерпи». А их него дело не выдай, и тайности их никому не открой. И еще у них слышь такой устав. Не женатый не женись, а женатый разженись. Хмельного в рот не берут, ни пива, ни вина, ни браги, ни даже сыченого квасу. На перы, на братчины, на свадьбы и на крестины не ходят. Песен не поют ни на игрище, ни в хороводы, Ни на другие деревенские гулянки, ни за что на свете. Месного в рот не берут, а молочное есть, И в Великую Пятницу не ставят во грех. А, впрочем, народ смирный, Кроткие обиды от них никому нет, И до Церкви Божьей усердны. Худов за ними не видится. «И между крестьян есть такие?» — спросил Никита Федорович. «А то как же!» — отозвался Сморковников. «Сергей Лесник, про кое в вечер на проходе у меня с Марьей Ивановной разговор был. За попа у них, святым его почитают». «А из господ много в этой вере?» «Всякого там есть сословие. И господ, и купцов, и мужиков!» — отвечал Василий Петрович. «У марии Ивановны вся родня, — говорит, — в этой самой формазонской вере состоит». Дядя ее родной, богатый барин, Луповицким прозывается. По этой вере в них, слышь, самым набольшим был, ровно бы архиерей. Так его в монастырь услали, в Соловках так и помер. У него Марта Ивановна по смерти родителей проживала, да там этого духа и набралась. Да что, Марья Ивановна, что, господин Луповицкий, толкует будто из самых, что ни на есть, важнейших людей... «Из генералов, да из сенаторов по той фармазонской вере немало есть. А все по тайности. Иному и хотелось бы, пожалуй, из той веры вон как-нибудь. Да нельзя. В одночасье помрешь». «Как так, Василий Петрович?» — спросил Меркулов. И сон у него прошел. Про его про невесту, про тюленя, перестал думать. «Сам я того не знаю», — отвечал морковников А по людям в нашей стране идет такая намолвка. Ежели кто в ихнюю веру переходит, прощается он со всем светом и от всего отрекается. «Ты прости, прощай, — говорит небо ясное, ты прости, прощай солнце красное, вы прощайте месяцы звезды небесные, вы прощайте моря, озера и реки, Вы прощайте леса, поля и горы, Ты прости, прощай, Мать сыра земля. Вы простите ангелы, Архангелы, Серафимы, Херувимы И вся сила небесная. Ото всего, значит, Отрекается, Совсем прощается. И после того с него пишут портрет. А я же некому портрету написать, Берут рукописание. И тут Бывает волхвование, ежель кто потом в ихней вере станет не крепок, либо тайность, какую чужому откроет, на портрете лицо потускнеет и с рукописания слова пропадут, потому и узнают они неверных. И тогда в тот портрет стреляют, а рукописания жгут на огне, и оттого человек тотчас помирает, хоша бы на другом конце света был. Оттого. От самого формазоном и нельзя из их неверы выйти.